Применяет самый подлый и бесчеловечный прием из всех возможных. Я поднял голову от тетради. — А как определить, какой прием самый бесчеловечный и подлый? Локи поднял вверх палец. «Вот — Вот! — сказал он. «Молодец — Молодец! Попал в точку. Чаще всего вампир проигрывает поединок именно потому, что слишком долго думает, какой прием будет самым подлым и бесчеловечным.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 Как в это? Садись и записывай, сказал он. Я сел за стол.